Королевская школа оруженосцев Королевская школа оруженосцев, порой фамильярно именуемая жеребячьим загоном или же по месту расположения просто лаик, в строгом смысле этого слова учебным заведением не является, поскольку ее ученики Унары, они же члены братства святого Фабиана, они же жеребята, в подавляющем большинстве еще до вступления получают прекрасное домашнее образование. За 8 месяцев, а именно столько длится учеба, ничего принципиально нового по части наук они не узнают, до этого и не требуется. Суть созданного Франциском Великим уникального заведения для знатных юношей в ином. Франциск строил свою державу во враждебном окружении на обломках завоеванного им Толигойского королевства, соединяя старое и новое для короля было принципиальным в сжатые сроки выковать единую военную и управленческую элиту, которая не делилась бы на победителей, людей Аллара и побежденных старую талигойскую знать. При этом Франциск умел быть жестким и использовал самые разные методы, среди которых не последнее место занимали насильственные браки и взятие заложников в семьях, которые король полагал ненадежными власть алара крепла быстро, и столь же быстро уменьшались шансы на его свержение. Когда ставка на военное вмешательство извне окончательно провалилась, противникам короля оставалось надеяться разве что на внутренний мятеж или заговор. Было предпринято несколько соответствующих попыток, и Франциск ответил в своей манере, а именно истребовал в распоряжении короны знатных юношей, достигших 16 лет и не имеющих умственных и физических отклонений. сыновьями соратников вопросов не возникло, но и потенциальные враги отказать королю не рискнули. Молодых людей припроводили в бывшую резиденцию ордена знания, что располагалось в Пятихорнах к юго-западу от столицы, где им пришлось отказаться от всего, кроме личного имени. Унары ели из одного котла, носили одинаковую одежду, спали в одинаковых постелях, они получили возможность присмотреться друг к другу и затвердить единственно верную с точки зрения короны историю воцарения Алларов. Затем их разобрали виднейшие рыцари Франциско, и началась трехлетняя служба в качестве оруженосцев. Участие в победоносных — Аталик, благодаря мечам Эпинеса, Виньяка и Валмона, неизменно побеждал в войнах, последующие чины и награды превратили большинство юнцов, даже изъятых из оппозиционных семейств, в преданных сторонников новой династии. Идея подтвердила свою жизнеспособность, и в 12-м году Круга Скал король основал школу оруженосцев которую затем стали именовать братством святого Фабиана по имени воспитателя, закрывшего собой Унара Октавия, единственного сына Франциска. Неформальному названию «Жеребячий загон» Лаик обязана первому маршалу Талига Шарлю Эпине, сравнившему Унаров с табунком, отлучаемых от маток, жеребят. Отъем жеребят от маток в больших конных хозяйствах проводят за один прием — Кобыл с подросшими ребятами сопоставимого возраста и уровня развития сгоняют в просторный загон. ребят прикармливают овсом, а маток по одной забирают и отгоняют на такое расстояние, чтобы они с жеребятами не видели, не слышали и не чуяли друг друга. Затем к жеребятам пускают спокойного возрастного мерина и под наблюдением специалистов перегоняют на пастбище, не допуская встречи с матерями, пока молодняк полностью от них не отвыкнет. Время шло. И то, что при Франциске было новшеством, стало традицией. Талик Алларов, за исключением начала 20-летней войны, финала правления Алисы Дриксонской и нескольких лет после ее отстранения от власти, был достаточно силен и стабилен. Знать связывала свое будущее с Алларами, внутренняя оппозиция правящему дому практически отсутствовала, зато процветали интриги и складывались различные политические союзы. Все это накладывало отпечаток и на ситуацию в Лаик, где форма постепенно подменяла содержание. Оруженосцы, в прямом смысле этого слова, ушли в прошлое уже к началу 20-летней войны, однако у Нары все так же в урочный час выстраиваются у Фубиановой колонны, предлагая свою службу виднейшим вельможам королевства. Правда, теперь молодые люди, по большей части, уже при вступлении в Лаик, знают, в чьем доме им предстоит жить три года. Еще одним послаблением в сравнении с временами Франциска стала возможность возвращения к родному очагу, что, как правило, также оговаривается заранее. Впрочем, большинство выпускников все же присягает новому господину. Маршалы, адмиралы, генералы, губернаторы, дипломаты, судейские, финансисты — все они берут не столь уж и нужных им оруженосцев как правило, по предварительной договоренности с их родителями, что работает на усиление политических союзов, но отнюдь не всегда способствует процветанию Талига. Что до самих оруженосцев, то те из них, кто хочет и обладает должными способностями, получают возможность учиться на примере своего господина. Ну а кто не хочет, занимается тем, чем испокон века занимаются блестящие молодые люди. Впрочем, все это происходит уже после выпуска. В Лаик же за прошедшие века изменилось не так уж и много. Меч сменила шпага, и прибавилось какое-то количество идеологии, которые истинным подданным его величества и добрым алларианцам следует проникнуться. Формально Лаик подчиняется первому маршалу Талига, но с оговоркой, что долг первого маршала следить за тем, до чего не снисходит король. Иными словами, если корона не вмешивается, делами школы оруженосцев занимается первый маршал. Если же король вмешивается, все определяет это вмешательство. Прием в лаик осуществляется по веками процедуре. Пройти через Лаик означает либо принадлежать к высшей талигойской знати, либо быть сыном, братом, внуком, человека, совершившего нечто выдающееся, либо представлять ближайших союзников Талига, каковым относятся Бергмарк, Кеннало, Марикьяра, Ноймаринин, и, и с момента возникновения и до середины правления Алисы относился Алат. Заметим, что Лаик проходят и принцы Аллары, но не короли, ведь король Талига преклоняет колено лишь перед создателем и возлюбленной супругой. Рано лишившийся отца Фердинанд II в Лаик не обучался. Юноши, из внесенных в специальный реестр фамилий, которым не позднее дня принесения присяги должно исполниться 16 лет, в начале года получают официальное приглашение и не раньше 20 дня осенних ветров и не позднее второго дня осенних волн Прибывают в Лаик. Занятия начинаются в третий день осенних волн и длятся до второго дня весенних волн следующего года. В третий день весенних волн проводится официальная выпускная церемония, подводящая итог под полугодичным пребыванием в братстве святого Фабиана. Поскольку полное совершеннолетие в Тариге наступает в 21 год, на вступление в братство святого Фабиана требуется разрешение отца или же официального опекуна. Формально вызов в лаик является приглашением, и от него можно отказаться. Однако за все время существования школы унаров подобного не случалось. При этом имело место несколько случаев годичной отсрочки и один случай, когда в лаик по особому разрешению короля вступил юноша, не достигший 16 лет. Родительское разрешение дается лично, в присутствии капитана Лаик и алларианского священника, после чего юноша подтверждает, что вступает в Лаик по доброй воле и дает следующую клятву. «Я, Эмирек, добровольно вступаю в братство святого Фабиана и клянусь чтить Создателя нашего и его земного наместника, короля Эмирек, да продлит Создатель его блистательное царствование. Я клянусь слушать своих наставников, духовных и светских, и ни в чем не перечить им. Я отказываюсь от своего титула и родового имени до тех пор, когда буду готов мечом и словом служить Создателю, Королю и талигу. Я обязуюсь стать прилежным учеником, послушным воспитанником и добрым товарищем прочим унаром». Я не стану вступать в ссоры ни с кем и буду с кротостью прощать врагам своим. Я не буду иметь тайн от своих наставников. Я не буду покидать поместье Лаик без разрешения своего капитана и не стану встречаться ни с кем из родных, не спросив на то дозволения. Если я нарушу свою клятву, да буду я в этой жизни лишен титула и дворянства, а в жизни вечной да настигнет меня кара Создателя». Однако случаи отчисления из ЛАИК крайне редки, и ни один из них не сопровождался лишением титула Темпаче темпачи дворянства. Отчисление утверждается лично Его Величеством, и для подобного решения требуются веские основания. При этом провинившегося юнца могут взять на поруки родные или, в крайнем случае, первый маршал Талига. Последним, кто воспользовался этим правом, был Алонсо Алва. За обычные провинности унаров наказывает капитан Лаик. Телесные наказания в братстве святого Фабиана исключены, равно как и любые действия, которые могут нанести вред здоровью. Чаще всего виновного отправляют на внеурочные занятия, вне очереди определяют исполнять караульные повинности или, во второй половине обучения, лишают положенного еженедельного отпуска. В более серьезных случаях виновных могут полностью или частично оставить без ужина, перевести на хлеб и воду не далее трех дней и, наконец, подвергнуть полному или частичному заключению в своей комнате, классе или особом помещении. Срок и место наказания определяет капитан Лаик, но этот срок не может превышать 8 дней. Официально школой оруженосцев руководит капитан Лаик, подчиняющийся непосредственно королю, а в случае отсутствия высочайших указаний первому маршалу. Капитан Лаик, так же как и капитан личной королевской охраны, должность генеральская, и тому, кто ее занимает, положена уникальная форма в цветах алларов, наиболее приметной деталью которой являются высокие черные сапоги с белыми отворотами. Официальных требований к соискателям должности капитана Лаик нет, но в Талиге вошло в обычай следовать заветам Францишка. Соответственно, главой Фубианового братства становились обладатели биографий, сходных с биографией святого Фабиана и его первых преемников. А именно, нетитулованные дворяне старше 40 лет, имеющие звание полковника и воинские заслуги. Впервые традиция была нарушена королевой алишей, поручившей лаик сперва барону Глану, а затем ни дня не служившему в действующей армии Виконту Агарику, брату графа Тристрама. После отстранения Алисы формально вернулись к прежней практике, однако некоторые из последних назначений являются весьма спорными. Второе новшество Алисы — включение в число обязательных для унаров дисциплин столь ценимых королевой изящных искусств, рисунка, пения и танцевания и повышение статуса изящной словесности с дополнительным изучением стихосложения и искусство написания приватных, приятных для чтения писем, было пересмотрено, и частично пение, танцевание и эпистолярии отменено. Преподавателей, менторов, в лаик отбирает капитан лаик и делает это довольно придирчиво, поскольку несет ответственность не только за их знания, но и за поведение вне стен лаик. При этом последнее порой перевешивает первое, поскольку обучение, как таковое, в братстве святого Фубиана практически не ведется. Подавляющее большинство унаров к моменту принесения присяги знает и умеет много больше того, что им предстоит освоить в классных комнатах, фехтовальном и гимнастическом залах и манеже. Само существование закрытого заведения для знатных юноши способствует возникновению негласного соревнования между родителями, которые нанимают для своих отпрысков лучших учителей. В том же, что касается благородных искусств, фехтования и верховой езды, на помощь юнцам зачастую приходят старшие родичи и их друзья. Неучем в братстве святого Фабиана не то, чтобы вовсе нечего делать, но проявленное невежество надолго опозорит в глазах высшего света все семейство, поскольку все знают всех. Любой лаикский конфуз может стать своеобразной визитной карточкой неудачника и предметом бесчисленных шуток и насмешек над ним уже во взрослой жизни. Соответственно, логические и описательные науки же ребята знают, как и основы рисунка и стихосложения. Знают они и то, что следует, не следует говорить во всеуслышание, поскольку излишняя откровенность и раскованность, особенно в определенные периоды, могут обернуться крупными неприятностями не только для унаров, но и для их родителей или опекунов. Отдельно следует сказать об уроках фехтования, которые в лаик имеют особый смысл. Менторы там, как правило, неплохи, но что-то дать юношам из семейств лучших фехтовальщиков Талига, а то и всех золотых земель они не могут. До этого и не требуется. В фехтовальном зале молодые люди не только борются за места в финальном списке унаров чем выше место, тем почетнее, но и репетируют будущие дуэли, узнавая потенциальных соперников. Формально финальный список унаров составляется с учетом воинских и общеобразовательных дисциплин, но, как правило, места называет шпага, и если же соискатели оказываются равны, то учитываются достижения в точных и описательных науках. Выпускной список Лаик уникален еще и тем, что выпускников в нем титулуют по старой доалларовской традиции, хотя в настоящее время все дворяне Талига, кроме каналийцев и марикьяры, являются вассалами короля и только короля. После финальных поединков и определения места в выпускном листе Лаик у нарам остается лишь дождаться Дня святого Фабиана, когда им предстоит либо обрести господина, либо отправиться домой в действующую армию. Следует ответить что, согласно правилам, оруженосца может взять любой, кто занимает высокую должность, в армии или на гражданской службе, исключая церковников. Титул, возраст и происхождение потенциального господина роли не играют, главное, чтобы он в настоящее время служил королю и талигу. Находящиеся в отставке сановники, какие бы посты они ни занимали прежде, оруженосцев иметь не вправе. После торжественного оглашения капитаном Лаик выпускного листа, которое происходит в присутствии короля и первого маршала Талига, присяга, данная при вступлении в Лаик, утрачивает силу, и бывший унар становится вправе распоряжаться своей дальнейшей судьбой. Известны случаи, когда выпускники Лаик отказывались присягать избравшим их сановником хотя бывало подобное нечасто. Самым знаменитым отказником, вне всякого сомнения, является все тот же Алонсо Алва, однако он не был ни первым, ни последним. Больше всего случаев отказа пришлось на период правления Алисы, когда молодые люди из оппозиционно настроенных семей не желали оставаться в Алларии в качестве фактических заложников и просились в действующую армию. Отказать в подобной просьбе ничем себя не запятнавшему дворянину, согласно заветам Франциска, нельзя. Определенный интерес представляет судьба августейших унаров. Как пасынок, так и единственный сын Франциска отслужили в вооруженосцах положенные три года, после чего были по всем правилам посвящены в рыцаре. Это вошло в обычай, однако в дальнейшем наследные принцы все чаще проходили службу не в армии, а в столице, обучаясь науке управления у виднейших государственных деятелей. При этом правящие монархи и их непосредственные наследники во избежание фаворитизма оруженосцев брать избегали, хотя прямого запрета на это Франциск Великий не оставил. Основатель династии вообще избегал однозначных решений, полагая, что всякий раз следует действовать с учетом создавшейся обстановки. Именно поэтому нет ответа на вопрос о том, как обходиться с присягой, если во время пребывания наследного принца в Лаик или в оруженосцах король умирает, или отрекается.